и время от времени повторял про себя слова, сказанные ему лордом Генри в первый день их знакомства. «Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа». Да, в этом весь секрет. Он, д р и а н часто старался это делать, будет стараться и впредь.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 Одна мысль заполнила его мозг, клетку за клеткой, и неистовая жажда жизни, самая страшная из человеческих аппетитов, напрягала, заставляла трепетать каждый нерв, каждый фибр его тела. у р о д с т в о жизни, когда-то ненавистные ему, потому что возвращали к действительности, теперь по той же причине стали ему дороги. «Да!»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 В одном углу, навалившись грудью на стол и положив голову на руки, сидел моряк. А у п е с т р ы размалеванной стойки, занимавшей всю стену, две изможденные женщины дразнили старика, который брезгливо чистил щеткой рукава своего пальто. Ему все чудится, будто по нему красные муравьи ползают. С хохотом сказала одна из женщин, проходившему мимо д а р и а н у Старик с ужасом посмотрел на нее и жалобно захныкал. В дальнем конце комнаты лесенка вела в затемненную коморку. д а р и а н сбежал по трем расшатанным ступенькам и ему у д а л и л в лицо душный запах опиума. Он глубоко вздохнул его, и ноздри его затрепетали от наслаждения.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 как и тот мрачный ад, что открывал им тайны новых радостей. Сейчас они чувствовали себя счастливее, чем он, ибо он был плену своих мыслей. Воспоминания, как страшная болезнь, г л о д а л и его душу. Порой перед ним всплывали устремленные на него глаза б э з и л а Холлорда. Как ни жаждал он поскорее забыться, он почувствовал у с и